Все четверо глянули на Ганса Микласа, который сидел за маленьким столиком в самом дальнем углу, со старой толстой суфлершей фрау Эфей, вилли беком, маленьким гардеробщиком, и швейцаром сцены господином Кнурром. Про господина Кнурра говорили, что за отворотом пиджака он носит свастику и что его квартира увешана фотографиями фюрера, которые он все же не рискует вывесить в швейцарской. Господин Кнур жарко спорил с коммунистами, рабочими сцены, которые не посещали ГХ, а ходили в свою столовую, где их порой наведовал Ульрихс. Хевген не решался посещать эту пивную. Он боялся, что рабочие будут смеяться над его моноклем. Но он жаловался, однако, что в ГХ ему противно бывать из-за националиста господина Кнурра. «Проклятый мещанин», — говорил Хевгин, — «только и ждет своего фюрера и спасителя, как непорочная дева ждет самца, чтобы забеременеть. Меня бросают в жертву в холод, когда я иду мимо швейцарской и думаю о свастике за отворотом пиджака». «У него было тяжелое детство», — сказал Ульрихс, все еще продолжая разговор о Микласе. «Он мне как-то рассказывал. Рос в Медвежьем углу, в Нижней Баварии». Отец погиб в мировую войну, мать, видимо, взбалмошная баба. Закатила ему дикий скандал, когда парень пошел работать в театр. Словом, сами понимаете. А он малый, чистолюбивый, прилежный способный. И очень многому научился, больше, чем большинство из нас. Сначала хотел стать музыкантом, обучался контрапункту, может играть на рояле, обучен акробатике, чечетке, игре на гармонике и бог знает чему еще. Работает день-деньской, ведь наверняка болен, послушайте, как он кашляет. Конечно, ему кажется, что его обходят, что не имеет успеха, что у него плохие роли. Он думает, мы в заговоре против него из-за его так называемых политических убеждений. Удрихс все еще внимательно, серьезно смотрел в сторону молодого Микласа. 95 марок в месяц, сказал он вдруг и глянул с угрозой на директора Шмидца, который тут же заерзал на стуле. Не больно ты разживешься. А ведь надо притом еще держать Марку. Герцфель тоже внимательно смотрела на Миклоса К гардеробщику Беку, к суфлерше Эфой и к господину Кнурру. Миклос подсаживался обычно тогда, когда ему казалось, что его подло оскорбила дирекция художественного театра, которую он в разговорах с политическими единомышленниками именовал ожидавевшей и марксистской. Но больше всех он ненавидел Хевгина, этого мерзкого салонного коммуниста. Хевген, если послушать Микласа, был ревнив и тщеславен. У Хевгена была мания величия, он посягал сразу на все роли, но главное — вечно отнимал роли у него, у Микласа. «Ну и подлость! Отнял у меня мореца штифеля!» — заявлял невинно оскорбленный. «Ну ладно, ставь себе весеннее пробуждение, но почему же хватать еще и самые лучшие роли? А для нашего брата ничего не остается. Подлость! И вообще он слишком толстый, стар для мореца!» «Представляю его в коротких штанишках!» И Миклас злобно глянул на собственные худые, мускулистые ноги. Гардеробщик Бёк, глупый малый с водянистыми глазами и светлыми, очень жесткими волосами, подстриженными щеточкой, хихикал, поглядывая в пивную кружку. Над Хенриком Лихевгином, который будет смешно выглядеть в роли гимназиста, над бессильной ли яростью молодого Ганса Микласа сказать трудно. Суфлерша Эфой, напротив, пришла в негодование. Она поддержала Микласа. Ну, конечно, это подлость. Материнский интерес, который пожилая толстуха выказывала молодому человеку, сулил практические выгоды. Впрочем, она разделяла и его политические симпатии. Она штопала ему носки, приглашала ужинать, отделяла колбасой, ветчиной, вареньем. «Надо поправляться, дружок», — говорила она, с нежностью его оглядывая. Но ей нравилась именно его худоба, его тренированное, гибкое, узкое тело. Когда его густые темнорусые волосы поднимались непокорным хохолком на затылке, Эфа и говорила «Ой, ну прямо уличный мальчишка» и вынимала из сумки гребешок. Ганс Миклас действительно походил на уличного мальчишку, не слишком избалованного судьбой. Жизнь у него была нелегкая. Он тренировался целыми днями, изнуряя свое узкое тело. Потому-то, очевидно, он и был так раздражителен и обидчив, и усвоил такое брюзгливое выражение лица. Это юное лицо портило болезненная серая бледность. Скулы выдавались, а щеки глубоко запали. Вокруг светлых глаз почти черные круги. Зато детский чистый лоб как бы освещался бледным сиянием. Сверкал и рот, но было в нем нечто болезненное. Губы, выпуклые резкие, всегда горели, словно вся кровь, схлынув с лица, собралась в них. Под этими чувственными губами, от которых суфлерша Эфо не могла отвести взгляда, странным казался слабый подбородок. «Сегодня утром на репетиции ты выглядел просто ужасно», — озабоченно сказала Эфо Весь почернел. И кашель. Такой глухой просто ужас. Миклас не выносил, когда его жалели. Лишь материальное воплощение сострадания он принимал охотно, хоть и без лишних слов. Он пропустил мимо ушей причитание Эфой, обернулся к Беку и стал его выспрашивать. «А что, Хевгин, правда весь вечер прятался за ширмой?» Бёк не стал этого отрицать. Поведение Хевгина показалось Микласу таким нелепым, что он даже развеселился. «Я же говорил, абсолютный дурак!» И он торжествующе рассмеялся. «И все из-за еврейки, у которых голова провалилась в плечи!» Он изобразил горб, чтобы показать, как выглядит Мартин. Эфой веселилась от всего сердца. «Видали вы таких звезд?» Язвительное восклицание относилось не только к Мартину, но и к Хевгену. И он, и она, на его взгляд, одна брашка. «Не настоящие немцы, ни к черту не годятся!» «Мартин!» — продолжал он, уперев страдальческое перекошенное злобой юное лицо в не вполне чистой худой ладони. «Хорошо и болтать коммунистическую салонную пошлетину, когда и платят по тысяче марок за вечер. Просто банда! Ну ничего, мы от них избавимся. Хевгин еще увидит». Обычно он остерегался таких речей в кафе, особенно в присутствии Кроги, но сегодня не мог удержаться, хотя и произносил свои тирада громким шепотом. Эфой и господин Кнур одобрительно кивали головами, а Бек уставил в него свой водянистый взгляд. «Настанет час!» — продолжал микла тихо, но страстно, и его светлые, окруженные темной тенью глаза лихорадочно заблестели. Тут он закашлялся, и фрау Эфой похлопала его по спине. «Опять глухой кашель!» — сказала она тревожно. «И такой глубокий!» В тесном кафе плавал густой дым. «Ужасный воздух!» — пожаловалась Моц. «Такого и самый здоровый мужик не вынесет. А мой голос! Вот увидите, завтра мне опять придется тащиться к врачу. Если хотите получить удовольствие, можете проверить». Но никому не хотелось получить это удовольствие. Рахель Моренвиц иронически заметила. «Тоже мне колоратурная сопрано». За этот возглас Моц наградил ее уничтожающим взглядом, она и раньше недолюбливала Рахель, и Петерсон знал от чего Недалеко как вчера его застукали в уборной сей инфернальной дивы, и Моц рыдала по этому поводу. Но сегодня она, видимо, решила, что не позволит, чтобы это воображалось моноклями, идиотской прической, и портило ей настроение. Она сложила руки на груди и явно делала хорошую мину при плохой игре. «Как здесь мило!» сказала она прочувственно. «Что, папаша Ганзиман?» Она подмигнула хозяину, которому задолжала двадцать семь марок, и тот по этой причине ответил ей каменным выражением лица. И когда Петрсен заказал себе бефштекс к тому же с глазуньей, она возмутилась. «Неужели двух сосисок мало?» От возмущения у нее даже слезы выступили на глазах. Моц и Петерсон часто ссорились из-за его излишней, как она полагала, расточительности. Он всегда заказывал самые дорогие блюда и, к тому же, швырял кучу денег на чаевые. «Без бифштекса с глазуньей ему, видите ли, не обойтись», — жаловалась Моц. Петерсон в ответ бормотал, что мужчине надо хорошо питаться. Тут Моц уже в совершенной ярости осведомилась у Моренвиц, не предлагал ли ей случайно Петерсон бутылку шампанского. Вдову Клико. «Высший сорт!» — кричала Моц, но, несмотря на свою озлобленность, произносила название этой марки с небрежностью, которая должна была свидетельствовать о ее принадлежности к высшему обществу. На этот раз Моринвиц по-настоящему обиделась. «Что вы хотите этим сказать?» — закричала она. «Вы изволите острить?» Монокль выпал из ее глаза, толстощекое лицо залилось краской и потеряло всю инфернальность. Кроги удивленно глянул в их сторону, фрау фон Герцфельд иронично улыбалась. Прекрасный Бонетти похлопал по плечу Моц, а заодно и Моренвиц, которая грозно приблизилась к ним. «Не ссорьтесь, дети», — посоветовал он. Вокруг его рта собрались особенно горькие складки. «Все равно этим ничего не добьешься. Лучше давайте в карты сыграем». Тут раздались глуховатые выкрики, и все обернулись к распахнувшейся двери. На пороге стояла Дора Мартин. За ней теснился, словно свита королевы на сцене, ансамбль, с которым она приехала. Дора Мартин смеялась и кивала с порога всем участникам Гамбургского художественного театра. Она кричала своим хриплым голосом, растягивая отдельные слова, особенная, прославленная ее манера, которую пытались копировать тысячи молодых актрис по всей стране. «Ах, ребятки, нас пригласили! Очень скучный банкет! Ужасно жалко, но нам необходимо пойти!» Казалось, она пародировала собственную манеру, так своевольно она удлиняла слоги. Но всем это понравилось, даже тем, кто терпеть не мог Мартин. Например, молодому Миклосу. Спору нет, ее появление произвело большой эффект. Широко раскрытые, детские, загадочные глаза под высоким и умным лбом сбивали с толку и очаровывали каждого. Даже папаша Ганзиман идиотски заулыбался. Фрау фон Герцфельд, прежняя подруга Мартин, крикнула ей... «Какая жалость, Дорочка! Ну, может, ты все же присядешь к нам на минутку?» Акции Гедды, запросто обращавшиеся к Мартин на «ты», тотчас поднялись. Но Мартин, улыбаясь, отрицательно покачала головкой, почти потонувшей в буром воротнике дорогой шубки. «Ужасно жалко!» — проворковала она, и ее рыжая грива рассыпалась по воротнику. Она не носила шляпок. «Мы так ужасно опаздываем!» Вдруг кто-то сзади протиснулся сквозь свиту. То был Хендрик Хевкин. На нем был смокинг, который он носил на сцене, когда выступал в светских ролях, правда, уже довольно поношенный и грязный. На плечах лежал белый шелковый шарф. Хендрик тяжело дышал, щеки лихорадочно горели. Он нервно, беспокойно смеялся, и плечи его тряслись, когда он склонился над рукой дивы. Казалось, он исполнен самых глубоких чувств. «Простите». С трудом выговорил он, все еще склоняясь над ее рукой, как ни странно, не роняя монокля и продолжая смеяться. «Просто фантастика! Я так поздно! А? О, что вы обо мне подумали! Просто фантастика!» Он трясся от смеха, лицо его все больше краснело. «Но я не мог отпустить вас!» Тут он, наконец, выпрямился, не сказав вам, какое наслаждение был для меня этот вечер! Какое наслаждение!» И вдруг то невероятно смешное, то, из-за чего он так надрывался от смеха, что чуть было не лопнул, казалось, перестало существовать. Лицо его стало совершенно серьезным. Тут уж смеяться настала очередь Доры Мартин, и она засмеялась. Особенно хрипло и особенно чарующе. — Мошенник! — воскликнула она, растягивая «Е» в слое «мошенник» почти до бесконечности. — Вас ведь и не было в театре. Вы же прятались! И она легонько похлопала его по плечу перчаткой из ярко-желтой свиной кожи. «Но это ничего!» — и она пронизала его лучистым взглядом. «Говорят, вы такой талантливый!» Это столь неожиданное замечание напугало Хевгена так, что вся кровь схлынула с его лица. Однако почти тотчас он томно проговорил «Я? Талантливый? Да ведь это же совершенно необоснованные слухи!» Он тоже умел растягивать гласные, это удавалось не одной только Доре Мартин, но он кокетничал выговором на свой лад, никого не копируя. Дора Мартин ворковала, он же буквально пел. И при этом продемонстрировал ту улыбку, которую на репетициях показывал дамам, когда разыгрывались пикантные сцены. Эта улыбка обнажала зубы и была достаточно вульгарна. Он называл такой оскал «стервозным». Постервознее, слышишь, милая? П еще постервознее Увещала на репетициях Рахель Моренвиц или Ангелику Зиберт и демонстрировал этот вид улыбки. Дора Мартин тоже осклабилась, но пока из уст вырывался детский лепет, а голова кокетливо покачивалась на короткой шее, большие, умные, всепонимающие и грустные глаза испытующе смотрели в лицо Хевгина. «Вы еще сумеете выказать ваш талант», — сказала она тихо, и целую секунду не только ее взгляд, но и ее лицо оставались серьезными. Серьезно, почти грозно, она кивнула Хевгену, и тот, всего 15 минут назад прятавшийся за ширмой, твердо выдержал ее взгляд. Тогда Мартин снова засмеялась, проворковала «Мы очень опаздываем», кивнула и исчезла вместе со свитой, а Хевген вошел в столовую. Встреча с Дорой Мартин каким-то чудом его взбодрила, он пришел прямо-таки в праздничное настроение. Лицо благосклонно сияло, все смотрели на него почти так же благоговейно, как на берлинскую диву. Прежде чем поздороваться с директором Кроги и фрау фон Герцфельд, он подошел к гардеробщику Беку. «Послушай-ка, Бёк!» пропел он и встал в позу соблазнителя. Руки засунуты в карманы брюк, плечи высоко подняты, а на губах стервозная улыбка. «Ты мне должен дать взаймы, по крайней мере, семь марок 50 фенингов. Я хочу как следует поужинать, а у меня есть подозрение, что папаша Ганзиман потребует сегодня наличными». Его глаза, переливчатые, словно драгоценные камни, метнули косой взгляд в Ганзимана, свесившего сизый нос над стойкой. Бег подскочил. От выходки Хевгина и польстивший ему, и перепугавший его, глаза у него стали еще водянистей, а щеки побагровели. Пока он молчал, рылся дрожащей рукой в карманах, а Ганс Миклос враждебно и внимательно наблюдал за происходящим, к ним поспешила маленькая Ангелика. — Хенрик, — заговорила она робко, — если тебе нужны деньги, я же могу тебе одолжить пятьдесят марок до первого. Глаза Хевгена тотчас стали по рыбье холодными. Он высокомерно бросил через плечо. — Не вмешивайся в мужские дела, малышка. Бек мне все даст. Гардеробщик закивал, и Зиберт ушла с мокрыми глазами. Хевген, не сказав спасибо, небрежно опустил серебряные монеты в карман. Миклас, Кнур и Эфой были мрачны. Бек смущен, а Ангелика провожала его заплаканным взором. Он, покачивающийся походкой, с белым шелковым платком на плечах, прошел по столовой. «Папаша Шмидтс решил умарить меня голодом», — объяснил он, обращая победную улыбку к директорскому столику. Там его встретили приветственными возгласами. Даже Кроги, пожалуй, чересчур шумно и не вполне искренне произнес «Ну, старый грешник, как дела? Хорошо перенесли сегодняшний вечер?» Вокруг кошачьего рта собрались складки, почти как у Моц. Фальшивые глаза блеснули за стеклами очков. Вдруг стало явно, что он не только пишет эссе о политике и культуре и стихотворные гимны, но к тому же более 30 лет имеет отношение к театру. Хевген и Ульрихс долго и проникновенно сжали друг другу руки. Директор Шмидт неожиданно мягким, приятным голосом произнес какую-то безобидную шутку. Фрау фон Герцвельд беспричинно улыбалась, иронически устремив золотисто карий, увлажнившийся, почти молящий взгляд на Хендрика. Помогая ему выбирать блюдо для ужина, она вплотную придвинула к нему тяжело вздыхающую грудь. Его стервозная улыбка нисколько ее не пугала. Она к ней привыкла, она ей даже нравилась. Когда папаша Ганзиман принял заказ, Хевген заговорил о своей постановке весеннего пробуждения. — Думаю, что получится очень сносно, — сказал он с серьезным видом. А испытующие глаза скользили по столовой, оглядывая актеров, как глаза полководца оглядывают войска. Вендлу Зиберт не испортит. Конечно, Банетти далеко не идеальный мельхиор Габорна его можно дотянуть. Из демонической Моренвитс выйдет первоклассная Ильза. Не часто случалось, чтобы он говорил вот так, не валяя дурака, а серьезно и деловито, как сейчас. Кроги уважительно, не без удивления прислушался. Но Герцвельд испортила Хевгину настроение. Она льстиво, вкратчиво приблизила к нему большое, густо напудренное лицо и заметила... «Ну, а что до мореца Штифеля, то высокий авторитет, сама Дора, утверждает, что молодой актер, которому мы поручили эту роль, не лишен дарования». Кроги неодобрительно нахмурил лоб, Хевген, казалось, не заметил насмешки. «А что бы вы сказали, дорогая, если бы вам поручили роль фрау Габор?» — спросил он Герсфельд напрямик. Это было открытое и грубое глумление. Фрау Гетду Бог обделил талантом, это все знали, и все знали, что она мучится от этого. Много насмешек вызывало то обстоятельство, что умная женщина не смогла себе пересилить и ограничиться хотя бы скромными ролями старух. В ответ на выходку Хевгена она попыталась равнодушно пожать плечами, но краска залила все ее немолодое крупное лицо. Кроги все видел, и сердце у него защемило от жалости, с нежностью. Много лет назад у Кроги был роман с фрау фон Герцфельд. Чтобы переменить тему, или вернее, чтобы перейти к той единственной теме, которая его всерьез интересовала, Ульрих без обедников заговорил о революционном театре. Революционный театр был задуман как серия воскресных утренних спектаклей в постановке Хендрика Хёвгена и под покровительством коммунистической организации. «Ульрихс», для которого театр прежде всего и в первую очередь был политическим орудием, страстно добивался осуществления этого проекта. Пьеса, которую выбрали для премьеры, очень подходила для открытия театра. Он еще раз ее основательно изучил. «Партия очень серьезно относится к нашему начинанию» заявил он и кинул многозначительный, заговорщический взгляд на Хевгина, как бы не замечая Кроге, Шмидца и Герцфельд, но гордясь тем, что и они его слышат, и что его слова произведут на них впечатление. «Да, но партия не возвестит мне убытков, когда добрые гамбуржцы станут бойкотировать мое заведение», ворчал Кроге, которого мысль о создании революционного театра всегда огорчала и настраивала на скептический лад. «Да», — добавил он, — В 1918 году еще можно было себе позволить подобные эксперименты. Но сейчас... Хевген и Ульрихс обменялись взглядами, в которых можно было прочесть высокомерие и тайное взаимопонимание, а также презрение к мещанским сомнениям директора. Так они смотрели друг на друга довольно долго. Фрау фон Герцфельд все видела и страдала. В конце концов Хевген несколько свысока отечески обратился к Кроге и Шмитцу. Революционный театр нам не повредит. Наверняка не повредит, поверьте уж мне, папаша Шмиц. Подлинно хорошее никогда никого не скомпрометирует. Революционный театр будет хорошим театром, блестящим театром. Дело, за которым стоит настоящая вера, подлинный энтузиазм убеждает всех. Даже враги умолкнут, видя манифестации наших пламенных идей. Его глаза блестели, чуть-чуть косили, и, казалось, они зачарованно прозревают даль великих свершений. Он гордо поднял подбородок, на бледном, взволнованном, запрокинутом лице отпечатался блеск уверенности в победе. «Вот это истинная увлеченность!» — подумала Герцфильд, «Этого ему не сыграть, как бы талантлив он ни был!» Она торжествующе посмотрела на Кроге, который не мог скрыть волнение. Лицо Ульрихса торжественно вытянулось. Все еще сидели во власти его трогательного энтузиазма, а Хевгин уже изменил позу и выражение лица. Он вдруг расхохотался и показал на фотографию трагического героя, которая висела на стене над столиком. Руки грозно скрещены, гордый взор сверкает из-под сдвинутых бровей, а кладистая борода тщательно уложена по какой-то причудливой охотничьей куртке. Хендрик никак не мог успокоиться, таким смешным казался ему этот тип. Под общий хохот, лишь после того, как Гедда похлопала его по спине, иначе бы он подавился салатом, он выговорил, что сам очень походил, а почти не отличишь, на этого типа, когда играл роль отцов в северонемецком бродячем театре. «Когда я был еще мальчишкой, — веселился Хенрик, — я выглядел дико старым и по сцене всегда ходил сгорбясь от смущения. В «Разбойниках» я играл старика Мора. Я был изумительным, добрым Мором». «Оба сына были лет на двадцать меня старше!» Смеялся он очень громко, и речь пошла о бродячем театре, и к ним со всех сторон сходились коллеги. Все знали, что теперь пойдут анекдоты, причем не залежалые, а совсем свеженькие и наверняка хорошие. Редко случалось, чтобы Хендрик повторялся. Моц в предвкушении удовольствия потирала руки, обнажая золотые зубы, и с мрачной веселостью констатировала «Сейчас будет весело!» Она успела метнуть строгий взгляд в Петерсона, который заказал двойной коньяк. рахиль моренвиц Ангелика Зиберт и прекрасный Бонетти все не сводили глаз с красноречивых уст Хендрика. Даже Миклас вынужден был прислушаться. Тонкие остроты врага вызывали у него невольную угрюмую усмешку, а, глядя на веселье своего любимого Злюки, радовалась и толстая Эфой. Она кряхтя подвинула стул поближе к креслу Хендрика и пробормотала «Господа, не возражают!» и, отложив в сторону спицы и чулок, она приложила правую руку к уху, чтобы лучше слышать. Вечер на редкость удался. Хевген был в ударе. Он очаровывал, блистал. Словно перед большой публикой, а не перед группой жалких коллег, он задорно транжирил шаром остроумие, запасы анекдотов. Чего только не происходило в бродячем театре, где он играл роли отцов. Моц буквально задыхалась от смеха. «Ой, не могу!» — кричала она. А Банетти с шутливой галантностью обмахивал ее платком, так что она и не заметила, как Петтерсон опять заказал водку. Когда же Хёвген, повысив голос до визга, извиваясь и невероятно кося глазами, стал изображать молодую инженю бродячего театра, даже недвижная мина папаши Ганзимана скривилась в улыбке, а господину Кнурру пришлось скрыть ухмылку за носовым платком. Большего триумфа нельзя было выжить из данной ситуации. Хёвген смолк, и Моц посерьезнело увидела, как пьян Петерсон. кроги долзнак расходиться. Было два часа ночи. На прощании Моренвиц, у которой всегда возникали оригинальные идеи, подарила Хевгену свой длинный мундштук — декоративный и абсолютно ничего не стоящий предмет. «Это тебе за то, что ты сегодня был так забавен, Хендрик». Ее монокль сверкал навстречу его моноклю. У Ангелики Зиберт, рядом с которой стоял банетти от ревности побледнел нос, и в глазах сверкнули слезы и злость. Фрау фон Герцфельд предложила Хендрику выпить еще по чашке кофе. Папаша Ганзиман уже тушил свет в пустом ресторане. Гедде полутьма была на руку. Ее большое нежное лицо с умными лучистыми глазами казалось теперь моложе. Это уже не было типичное лицо стареющей интеллектуалки. Щеки словно разгладились, улыбка на губах, полных восточной неги, утратила ироничность и стала почти соблазнительной. Молча, нежно глядела фрау фон Герцвельд на Хендрика Хевгена. Она не сознавала, что выглядит привлекательнее, чем обычно. Она замечала только лицо Хендрика с вдавленными висками и благородным подбородком, бледное и отчетливое в полутьме. Смотрела на него и наслаждалась. Хендрик оперся локтями о стол, сплетя пальцы вытянутых рук. Обладая красивыми готически длинными руками, можно себе позволить такую претенциозную позу. Но руки Хевгена никоим образом нельзя было назвать готическими. Казалось, своей топорностью они опровергают страдальческие очертания его висков. Тыльная сторона ладоней была слишком широкой и поросла рыжими волосками. Широки были и довольно длинные пальцы, а ногти — квадратные и не вполне чистые. Именно эти ногти придавали рукам что-то неблагородное, почти отталкивающее». Казалось, они сделаны из недоброкачественного материала, рассыпчатые, хрупкие, без блеска и без формы. Но эти недостатки скрывала благосклонная полутьма. А вот мечтательный косой взгляд зеленых глаз делался еще загадочней и прелестней. «О чем вы думаете, Хевген?» — интимно приглушенным голосом спросила Герцфильд после затяжной паузы. Хевген ответил также тихо. — Я думаю о том, что Дора Мартин не права. Гедда ни о чем не спросила и не возразила, а он все глядел поверх своих сплетенных пальцев. — Я несостоявшийся человек, — жаловался он в темноту. — Да и чему состояться? Мне не выбиться в первый сорт. Я провинциален. Он сжал губы, словно ему самому стало страшно от такого признания, вырвавшегося вдруг в этот странный час. — Ну, — сказала фрау фон Герцфильд с мягким укором, — а больше вы ни о чем не думаете, только об этом. Он не отвечал, и она подумала, да, по-видимому, одно это и занимает его всерьез. Разговор о политическом театре и революционный энтузиазм — просто комедия. Это открытие преисполнило ее разочарованием, но в то же время ей странно полегчало. Глаза его загадочно блистали, он молчал. «Неужели вы не замечаете, как вы терзаете бедную Ангелику?» — спросила женщина, сидевшая возле него. «Неужели не замечаете, как заставляете страдать других? Неужели не ощущаете ответственности?» Она не отрывала от него жалкого, ищущего взгляда. «Когда-нибудь должны же вы покаяться и любить?» Ей тотчас стало стыдно, что она это произнесла. «Это было слишком много, она просто не совладала с собой». Она оторвала взгляд от его лица, к ее удивлению он не наказал ее ни злобной ухмылкой, ни презрительным словом. Напротив, его взгляд, косой, блестящий и неподвижный, был направлен во тьму, словно искал в ней ответа на неотложные вопросы, словно пытался найти утешение в сомнениях или угадать силуэт будущности, где единственно важно для него было сделаться великим человеком.